История седьмая. Зачистка. Из дневниковых записей пилота Акжея Верена. Аббесверт. Катрин. У каждого в голове есть свой домик с дрессированными мышами. У кого-то мыши шустрят тихо, у кого-то устраивают концерты со стриптизом. А под белесой щетиной сержанта по личному составу Хокенса мыши построили город. Сержант спал и видел как его подопечные воруют капсули с кварцевым порошком для светочастотных установок, пилят его сержантский авторитет и продают по сети Алайцам. Более идиотских обвинений в свой адрес я не помню ни до, ни после УСП, условного портената, как это теперь называется. Штрафбат похуже будет. Условников капитаны раскупают, значит предполагается, что мы еще чего-то стоим. А штрафников на корабли спускают по разнарядке. И название штрафника на здешнем жаргоне говорящее «Мясо». Нас купили восьмерых. Молодые пилоты примерно одного призыва. Анну Неджел, Эйсти Сайл, Янислав Разик и Альян Ремен Держались плотно. Старший сержант Келли, взрослый неразговорчивый мужик, ходил за мной с тряпкой. Правда, я это не сразу заметил. И еще один пилот, Хью Мороз, немногословный, как и Келли, но способный, я уловил это по случайным репликам, Дать фору всем нам в плане квалификации оставался особняком. Восьмым был Джон Холлос по прозвищу Обезьяна. Связист, ряжестый, рукастый. Джоб не выпадал из любого разговора, но и не произносил по сути ничего. Но ну, кроме болтовни мы пока мало что друг о друге знали. Некоторую истеричность я замечал у Римьена. Вот, пожалуй, и все. Сержант Хокинс пытался донести до нас неведомые ему самому аккуратность и дисциплину. Мы играли ущербных, потому что путь до Абесверта, напомню, занял у нас восемь суток. Пассажирские корты идут из северного конца освоенного рукава галактики в южный примерно два с половиной месяца. Военные кока – две-три недели. Нас гнали со скоростью четыре прокола в сутки. Восемь суток – тридцать два прокола. Только Росс без особых потерь перенес этот темп. Остальные парни бродили. Краши кладут в ящик для кремации. Вот и я с неделю также воспринимал новые порядки, как после терпел кусучих катрианских мух. На Катрин обитали какие-то особенно поганые мухи. За эту неделю и сержант решил, что я большой и безобидный. Но это были его проблемы. Катрин – искусственно окультуренная планета империи, можно сказать, робопера. Не самая гостеприимная и не с самым подходящим климатом. Резкие перепады между жарой и холодом задал неудачный наклон орбиты. Но в первые годы колонизации, в отсутствие самой науки геоинжиниринга, рады были тому, что получилось. Заселение космоса начали экзотианцы. Когда пришли мы, здесь, на юге, вообще-то уже нечего было заселять. Подходящие по массе и близости от своих солнц планеты имелись, но все они требовали доводки, коррекции орбиты, работы с атмосферой. Все это умели экзотианские инженеры и не умели имперские. И Катрин – печальная иллюстрация несоответствия теории и практики. Следующий проект мы делали уже силами экзотианских наемных техников. На его примере учили тех имперских специалистов, которые после успешно колонизировали Север. А Катрин до ума довести не срослось. Население здесь – потомки семи первых инженеров и тех колонистов – у кого не хватило денег перебраться потом на Анхел, Махми или Прат. Есть на Катрин и экзотианские поселения. Вот, пожалуй, и все, что я помнил из курса геоистории. Да, я учил. Юг, в отличие от севера, место, где существуют смешанные города, и даже города практически полностью экзотианские. Но я не понимал, почему здесь так? Мы слишком разные с экзотианцами. Как мы должны уживаться, если мыслят и чувствуют они иначе? Психические мутации дело среди них обычное, да и физические не особо пугают даже медиков. Как можно жить в одном городе с... ну ты понимаешь. В нашей маленькой группе за старшего держали меня, и совсем не потому, что я хоть что-то делал лучше. Люди только кажутся разумными поодиночке, но поступают как муравьи или пчелы, бездумно повинуясь приказам. Мэрис сказал, я буду старшим. И это прилипло ко мне. Вряд ли я был опытней Роса, практичнее Келли или хитрее Джоба. Меня просто назначили крайним в том стадии, в которое сбились мои товарищи. В первое время мы были рядом, но не вместе. Взяли нас на М112З, Мку, она же Завет. Такие м скопированы с экзотианских Заветов. Их основное достоинство — не загрязнять при старте и посадке грунт. Боевые качества ниже средних. Экипаж — от 200 до 400 бойцов с учетом десантной группы. При полной огневой загрузке МК требует три пары пилотов. Четыре смены — всего 12 пар. Но на этой пилотов даже на скидку было гораздо больше. И все равно не хватало, раз капитан купил условников. Он купил бы и больше, да не досталось. К пультам нас, однако, не подпускали. Под присмотром сержанта Хокинса мы выполняли обычную для палубных работу, а когда сели на «Катрин», Та же фигня пошла и на грунте. Согнали вниз, не дав и пяти минут на адаптацию. Велели очищать посадочную площадку от кустарника, разворачивать сигнализацию и ставить сторожевые вышки из подсобного материала. Делали все вручную. Скорее всего, потому что Хокинсу так казалось слаще. Потом уже, почти к закату, сержант приказал копать выгребную яму. Лопатами, словно у него не было ни одной фортификационной машины. Бойцы и обслуга «Эмки» уже разбрелись по койкам. Остались мы и два молоденьких татуированных штрафника, замученных и безгласных. Пилоты, элиты любого корабля. Да, УСП не увольнение, но всему есть предел. Это я читал на лицах своих. И я успел заткнуть Сайла, который сию крамульную мысль озвучил и получил не двое суток карцера, а удар в лицо. Сержант был в доспехе металлической сетки, по которой бежит импульс, порождающий индукцию до магнитного напряжения. Исти отбросила метров на пять. Он ударился головой об ящик, который на его счастье оказался пустым. А я успел схватить за плечо Неджела. И сам почувствовал на предплечье ладонь Келли. То, что устроил нам всем генерал Мэрис, было еще свежо в памяти не только у меня. Яму докапывали в полной темноте. Прожекторы оживляли ночь и сержанту казалось, что светло. Нам же так совсем не казалось. Небытие излечивало раны, как только луч покидал раскопки. Приходилось рыть то в слепящей темноте, то в ослепляющем свете. На импровизированных вышках перекликались дежурные, и шагов я не услышал. Сообразил, что кто-то движется к нам от мигающей маячками тушки корабля, только когда ветер донес обрывок разговора. «Пилоты-то они пилоты!» «Да Шейден знает, сколько их придется переучивать. Вон тот, здоровенный, если бы не северянин, я бы сказал, что эрцогский выкидыш», — произнес один. Другой ответил ему неразборчиво. Голоса приближались. «Да брось, северяне и покрепче бывают». «Кажется, это говорил капитан». Двое остановились, потянуло дымком, и я понял, что не ошибся. В открытую позволял себе курить Спайк только Кэп. Второго голоса я не узнал. «Ну и морду тоже не скроешь. Шутит, мать природа, так считаешь? Или не шутит?» «Не», чужак выделил как-то особенно, и невесело гоготнул. «Чушь ты несешь», — буркнул капитан. «Чушь или нет, пусть без меня решают, а я доложу». Капитан раздраженно сплюнул. «Сволочь ты!» — пробормотал он как-то уж больно безнадежно. «Это ты в случае чего будешь сволочь?» — снова гаготнул чужой. «А у меня приказ висит о репарации и репатриации экзотианского населения и деактивации возможных очагов бунта. А исполнять будешь ты?» «Как?» — запнулся вдруг капитан. «Ты чего? Куда мы их будем репатриировать? Каким транспортом?» «А ты меньше ари больше думай», — сказал чужак весомо и резко. «Убирай так, чтобы тебя не зацепило потом». Я слышал, вернувшаяся метла что-то совсем не туда метет. Он помедлил, огляделся по сторонам, словно вспомнив, что и у нас есть уши. «Вот какого хеда твои по ночам копают? Завтра за десантом пойдете, там и обосретесь». Чужак пнул опору сигнальной вышки. «А копались тут, хэммит-то С удобствами срать привыкли». Его шаги забухали, удаляясь. Хокенс зараза!» — рявкнул капитан. «Утром я, что ли, поднимать их буду?» Сержант заматерился и погнал нас в шлюз я дождался пока парни исчезнут в черноте проема изобразив оступившегося хокинс выругался и подался ко мне еще раз ударишь кого то из моих за душу ночью тихо сказал я ему если нравится можешь бить меня но бойцов мне не порти понял ты прожектор накрыл нас убью гада просипел сержант только спиной потом не поворачивайся мертвый найду я скользнул в проход где нас тут же окликнули двое дежурных Пожаловаться на меня сержанту будет влом, но дерзости он не простит. Но ведь что-то я должен был сделать. Хотелось упасть в койку и закрыть глаза. Но я начал внушать исти, кто он здесь и что собой представляет. Саил молчал. Кажется, он задремал под мое ручение. Молчал и Келли. Нас запихали по четверо в обычные двухместные каюты. Кровати одна над другой. Подо мной возмущенно сопел Неджил. Я выругался от усталости и бессилия вложить настоящий смысл в придуманные слова. Сайл вздрогнул и проснулся. А Кэлли сказал вдруг. «Вы бы это завтра. Потише бы, что ли, а?» «Ты о чем?» — нахмурился я. «Капитану сказал, это ямы После десанта. Зачистка, значит?» «Ну и что?» — не выдержал тягомотина и Нэджел. Кэлли говорил скомкана, да еще и с приличным акцентом. Он вырос на отдаленной колонии, где сохранились языковые общины зачистка это когда гражданских отозвался кэлли чуть слышно по коридору протопал дежурный Неджил выругался шепотом надо это остальным сказать закончил Келли, отворачиваясь к стене чтобы это завтра осмыслить сказанное я не сумел минуты две честно сидел уставившись в темноту со слабо различимыми перегородками кроватей и горящей у входа тревожной кнопкой дверь была заблокирована с пульта дежурного но здесь не карцер и разблокировку можно провести удачным пинком. Я не буду бояться. Я прав. Пусть Хокинс меня боится. А завтрашние проблемы как-нибудь доживут до завтра. Утро началось за два часа до восхода. Кормить никто не собирался. Но транквилизатор вкололи. Один и тот же, всем без разбора. Я вспомнил список разрешенных стимуляторов, где рукой дьюпа напротив моего имени было дописано М-52 и обведено в кружок. Да я и сам подозревал, что не на всех эта дрянь одинаково действует, тем более если брать привыкшие к экстремальным нагрузкам мозги пилотов. Оглядываясь на своих, я ловил и затуманенный взор исти, и совершенно трезвый роса, и лихорадочный блеск в глазах Разика. А ведь транквилизатор может и возбуждать. Наша МК вместе с похожей по тоннажу посудиной шла следом за спецсоновским десантом. Рядом шныряли шлюпки полутяжелых десантных было мало, в основном двойки, легкие полицейские катера и даже гражданские водородные, переваренные под боевые задачи. Теперь я понял наконец, почему на М-112 столько пилотов. На севере я всего один раз принимал участие в боевой операции, где основной ударной силой были модули, отстреливаемые от кака, так называемые двойки, юркие и посудины, способные какое-то время поддерживать автономный огневой режим. Такие модули здесь, как я понял, снимали со старых кораблей, чинили списанные. У нас на м левых двоек набралось 8 штук, да еще три стояли на своих родных местах, в огневых карманах корабля. Если выдрать из двойки реанимационный блок, там вполне можно оборудовать два сидящих места. Так здесь и делали. И десантников подсаживали к пилотам. Получалась забавная ударная единица, невозможная на севере, потому что там не воюют на грунте. Планеты – слишком большая ценность, чтобы подвергать их риску возможного радиационного загрязнения. Ведь сердце безобидной маленькой двойки – реактор антивещества. Иначе, отделившись от корабля, она не простреляет и десяти секунд. Имелись у нас на и две большие десантные шлюпки. Старые, похожие на жестяные банки. Вся изоляция внутри была тщательно вырвана. Туда и загнали десантников. Ну и нас вместе с ними. Шлюпка гудела и вибрировала так, что поговорить с Алином и Яниславом я не сумел. На Роса и Обезьяну надежды было больше в плане спонтанных реакций. А двух молодых бандаков следовало предупредить, чтобы держали себя в руках. Тем более глаза у Разика продолжали блестеть, и гримаса застыла на лице не самая подходящая. Раньше я только читал про зачистки. Мне казалось, что так называют работу спецона по подавлению остаточного сопротивления противника — после светочастотного удара с воздуха. Но на практике этот материал не разбирался. Только из курса военной истории я знал, что подобная техника ведения боя применялась в войне с хатами. После обстрела с воздуха их вытаскивали из нор и добивали. Но мы-то что будем делать? Трупы закапывать? Так следом пойдет похоронная команда, разбивать район на секторы и контролировать до прибытия полиции? Я вообще плохо понимал происходящее. Наша эмка, кажется, не относилась к силам спецона, но подчинялась ему. Возможно, она являлась частью планетарной армии. На севере такого не было, но... Да кому нужна армия на планете? За порядком следят полисы, нештатные проблемы решаются силами спецона. И все-таки мы, похоже, не являлись ни спецоном, ни полицией. Вот такое головидео. От транквилизатора плыло перед глазами, звенело в ушах а между горлом и сердцем кровь потихонечку превращалась в стекло. Если бы не это, я сорвался бы уже от увиденного. Хотя видели мы мало, очень мало. Но мозг достраивал. Я видел так, что частично различал показания на панели первого пилота. Ну и через армпластик в лобовой части шлюпки был кое-какой обзор. Я видел, как остывал под нами раскаленный город. Скорее всего, впереди шла группа тяжелых шлюпок и лупила по зданиям. Более легкие шлюпки зависали, ожидая, пока уцелевшие горожане начнут стрелять из подвалов. Они подавляли остаточные очаги сопротивления. Потом спецсон сбрасывал десант, проводивший черновую разведку захваченного района. Остатки мирного населения десантники сгоняли в наскоро сооруженные электромагнитные клетки и уходили дальше. Спецсоновцы распоряжались в городе, словно у себя дома. Некоторые были в штатском или в такой форме, по которой вообще невозможно было судить о чинах и званиях. Один в форменных штанах и черной гражданской рубашке замахал нам руками, приказывая садиться. И тут же пилот получил аналогичный приказ. На пульте вспыхнул сигнал переговорника. Мы просели вниз, ползли на брюхе на символической высоте и опустились перед Машущим. На бывшую городскую площадь. Справа дышали жаром развалины, Слева спецсонов гнали куда-то толпу гражданских. Видимо, экзотианцев, но я не уловил различий. Как не находил каких-то особенных черт и ураненных, сваленных прямо на землю возле огороженной проводами площадки, где толпились в основном мужчины. Но я разглядел и женщин, и даже девчонку с младенцем на руках. Обычную девчонку лет семнадцати с грязными от щеками. Наверное, замер не один я. Выгружаемся, скотское мясо. — заорал какой-то сержант. Его голос вернул меня в духоту десантной шлюпки. Я постарался протиснуться к Халину, через затылок маячил чуть впереди. Мы смешались с десантниками АМ-112. Средняя десантная рассчитана на 50 бойцов, а набить можно и больше. И пока Хокинс скакал, выискивая подопечных, я успел донести до Ремьена, чтобы не высовывался ни при каком раскладе. чтобы не случилось, стоять молчать и не рыпаться. Вторая десантная с нашей МК легла метров на 300 западнее. Сама 112-я тоже возвышалась рядом. Спецоновец в черной рубашке направился к капитану, снова к курившему Спайк в молчаливом окружении замполича и полудюжины старших сержантов. Говорят, Спайк наркотик довольно слабый, однако в комбинации с алкоголем мало не покажется. Двигался спецоновец с нарочитой расхлябанностью, но неуловимо точено и четко, словно кукловод, изображающий марионетку. «Ваша задача, — сказал он капу, очистить возможные подвалы от гражданских. По огневым точкам прошелся спецсон, эксцессов быть не должно. Раненых добивать медтранспорта не будет. Если встретите серьезные очаги сопротивления, стучитесь к 32-му борту или лично ко мне. «Живых?» — он огляделся и кивком приказал капитану отойти с ним. Я больше не слышал, о чем они говорили, но лицо у Кэпа вдруг стало серым. Спецсоновец кивнул ему на прощание, махнул рукой, и над ним тут же зависла двойка, усиленная хемопластиковой броней. Видно, ему нравилось вот так махать. Капитан велел сержантам отобрать два десятка бойцов, кого не жалко. Он так и сказал, кого не жалко. Остальных отправил осматривать захваченную территорию. Неудачливых десантников, СЭМКИ, нас и штрафников Выстроили в шеренгу. Сержант из хозяйственной бригады принес охапку коротких лопат с клиновидным лезвием. Положил перед строем. Капитан скользнул глазами по лицам тех, кому предстояло исполнять приказ кукловода, сплюнул, раздавил сигарету и зашагал к лежащему на пузе кораблю. — Вы что, недоделанные, приказа не слышали? — взревел Хокинс. — Лопаты взяли, чтобы через час свалили все в одну кучу. Все это он имел в виду раненых, лежащих у электромагнитной клетки. Их было много, сотни-две, может, больше. Рискнувшие отстреливаться. Обожженные, страшные, пахнущие словно... Я сглотнул. Человеческое мясо пахнет, как и любое другое. И тошнота подкатывает только сначала. Потом, лишь когда смотришь не глазами, а сердцем. «Шевелись», я сказал. Неровная ширенга замерла, как замороженная. «Разбираем лопаты, сонная зараза». Не справитесь, через час останетесь без жертвы. Ну да, если кто-то сможет после этого есть. Первым вытащил лопату какой-то десантник. Ему еще здесь служить, он не хотел в нашу теплую штрафную компанию. За ним по инерции потянулись было другие бойцы. Желая воодушевить нас личным примером, Хокинс подскочил к какому-то обугленному парню без рук, оттянул за волосы голову с живыми полными боли глазами и ловко тяпнул. Вот так и в кучу этих свиней. Обезглавленное тело плюнуло кровью. Молодой штрафник, присланный немногим раньше нас, согнулся пополам в рвотном позыве. Ему, как и мне, не доводилось не то, что вот так убивать, даже видеть. Меня не вырвало, только мир превратился вдруг в колодец, где мутным пятном едва маячил впереди свет. — Сам ты свинья! — вдруг громко сказал Разик. Голос у него был пронзительный и звонкий. Он вышиб меня из помрачения. Тебе надо, ты и добивай. Пилот отшвырнул лопату и выругался. Я ощутил, как по спине пробежал пот. Передо мной корчились едва живые люди, но прозвучавшее было страшнее. Это было то, что в армии называют неповиновение приказу. Для штрафника тут 10 из 10 виселится. Сержант Хокинс посветлел лицом. Он обрел смысл жизни. Мышцы мои жгло нереализованное движение. Тело не знало, куда деть выплеснувшийся адреналин. Нет, я не смелый. Просто не способен был в тот момент думать. Сержант, я поймал взгляд поросящих глазок. У парня шок. Он не понимает, что говорит. Это я не понимаю, выкрикнул Разик. Это вы не понимаете, что творите. Вы же убийцы. Это же не строится на крови. Никто не будет за вас воевать. Ты, Разик, прекрати, сказал я. И Рос, стоящий рядом с Ениславом, меня услышал. Коротко ударил мальчишку по шее, подхватывая обмикающее тело. «Ах, вы, психи недобитые!» — радостно сказал сержант. Я читал на его лице, что он не со зла. И даже, в общем-то, не садистское удовольствие получает. Иное. Он все время ждал от нас неповиновения. И теперь счастлив, что прогнозы сбылись. И можно восстановить справедливое в его понимании отношение к таким, как я. Ты сказал, будешь отвечать за своих? Ты мне ответишь, зараза. По команде сержанта мне захлестнули веревкой руки и дернули вверх, перекинув конец через перекладину какой-то культурной конструкции, заготовки под сцену, наверное. Как тут у них просто. А ведь на руке у меня уже не мягкий обхват спецбраслета, а полоса магнитного наручника. И свой удар током я получу любым манером, вплоть до голосовой команды. Но Хокинс приказывает меня пороть, потому что так в его голове отрегулировано понятие об исполнении долга. Это не конец, к сожалению. За неповиновение могут и повесить. Хоть не очень понятно, как сержант сможет потом заставить остальных делать то, что делать они не в состоянии. Точно повесит. Отпишется потом. Только бы не всех. Капитан требует. Это первое, что я услышал. Да он не встанет, отозвался Хокинс. Его голос я узнал бы с любой стороны бытия. Леночка оказалась не самой тонкой, но я ее порвал. Наверное, зашевелился, потому что кто-то приказал. Воды. Потекло за шиворот. Меня попытались поднять, брезгуя грязью и кровью. Потом подхватили знакомые узловатые пальцы. Обезьяна. Я оперся на него обожженным, но пока еще не разрывающимся от боли плечом, и увидел небо. Оно было пронзительно ясным, но с севера от самой кромки горизонта спешили белые кучевые облака. «Яйца тебе надоели?» — раздался голос капитана. «Значит, он все-таки подошел сам». «Так, открытое неповиновение приказу, господин капитан», — с легкой заминкой доложил Хокинс. «Справа загудело, и я увидел снижающуюся двойку. Следом шли две гражданские водородные. У одной, похоже, барахлила рулевая тяга. Шлюпка рыскала и содрогалась больше обычного. Хотя водородные и так трясет. Потому их и называют иногда «дрожалками». Две шлюпки опустили на грунт рядом с нами и стали биться с третьей. Я поднял руку к соднящей губе. Кровь, смешанная с водой, закапала с локтя. "Отозвали приказ полчаса назад", сказал капитан, разглядывая меня сузившимися от гнева глазами. "Понял ты, бревно?" Он обернулся к Хокинсу. "Через неделю нас переводят на Анхел". "К", открыл рот Хокинс. "Вот так. Приказано заложников из гражданских не брать. Зачищать только силами спецсона». Он достал сигарету, раздавил в пальцах. «Убирай своих, а пилотов оставь!» «Ну что ты стоишь, как больная триппером корова?» Хокинс подхватился и погнал десантников в эмку. «Полчаса», — подумал я. «Успел бы сержант повесить разика за полчаса?» «Показывайте, кто тут летать умеет!» Поморщился капитан, словно от боли. «Иначе все в карцер пойдете!» Напугал кобеля блинами. Хотя он явно имел в виду незнакомые нам водородные шлюпки. Особенно ту, что едва посадили его пилоты. Пока я пытался оглянуться, чтобы увидеть своих, Росс уже пинал больную водородную. У нее заклинило технический люк, куда Хьюма втиснулся было. Вылез, подозвал Келли. Минуты две они копались вместе. Потом Росс сел в кресло первого пилота, кинул дрожжалку свечкой, вошел в спираль Шлейхера, следом в вертикальный разворот и плюхнул шлюпку перед капитаном. На брюхо. Стоящий рядом сержант вздрогнул. Он мог бы дотянуться до округлого бронированного бока. Наручник поставил. Ну-ну, понимающе усмехнулся капитан, и добавил. Меня не интересует, когда вы сдавали предполетные и квалификацию, но если за неделю доведете до ума два этих корыта, будете летать. Поняли, отморозки? И оглянулся на пышущего усердием Хокинса, который успел уже отвести бойцов на М-ку и стоял сбоку, виляя хвостом. Капитан наклонился к нему, сказал что-то на ухо. «Я уловил только последнее слово. Убью». Хокинс верноподданно закивал. Но глаза у него были стылые и гадкие. Эта история не избавила нас от любви сержанта Хокинса. Не такой у него был нрав. Не уцелел и разик. Год спустя его сожрали на наших глазах политически подкованные мародеры-конфедераты с махми, Сварили и съели, если ты не понял. Видно, сколько человека не спасай, судьба все равно будет ходить за ним с топором.